Зметённая взрывами волна, понемногу успокаиваясь, дошла до берега, уже не с слишком сильным водяным горбом. Застучали, выбрасываемый на прибрежный песок, добела вглоданная водой сучья. Чуть слышно брякнули пустые консервные банки. Их много ежедневно выбрасывали за борт моряки каноэ. Теряющая силы волна подтолкнуло и тело человека в гидрокостюме неподвижно лежавшие у самого уреза воды телефонный звонок товарищ генерал прошу меня простить за поздний вызов но да ладно майор не парься что там у тебя мы нанесли удар по стоянке кораблей взорванный загорелся один танкер Второй сел к армою на грунт и решился хода. Остальным тоже досталось. Один точно утонул. Есть ещё повреждённые, утром посмотрим точнее. А что мало это так? Больше не вышло. Не все мины установили, да и взорвались не все, но главная цель достигнута. Горючего у них нет. Ладно, я тоже уже спать не стану. Моя очередь бяки устраивать. Держите меня в курсе, хорошо? Не беспокойся, ты первый всё узнаешь. Эта побудка коренным образом отличалась от всех предыдущих. Едва только стало рассветать, как мощные взрывы сотрясли тайгу. На воздух залетели почти все топливозаправщики. Не зря десантники, когда гуляли по лагерю, Гидроустановленные и замаскированные мины дождались таки своего часа. А в суматоху, разбуженного муравейник откуда-то из тайги, принеслись огненные стрелы реактивных снарядов. Работал ураган. Это оружие трудно было перепутать с чем-либо другим. Надодать должны пилотам. Взрывы ещё грохотали по всему лагерю. А несущие винты на вертолётах уже раскручивались. Несколько мгновений, и они оторвались от земли. Направление полёта было ясно: дымные хвости ракет чётко указывали пилотам, в какую сторону они должны лететь. Зарычали моторы самоходов, и они хищно подняли к небу толстые трубы своих стволов. Бара один Каманди, оружей в боевое положение. стрелять по всему подозрительному. Наушники откликнулись нестройным хором голосов. Все жаждали поскорее свести счёты с русскими. Выжимая все возможные обороты из турбин, вертолёты стремительно неслись к цели. Бравадин, Брава 5, спешка, азимут 230. Бравадин команде, курс 230. Вертолёты чуть довернули в сторону. Цель была уже близка. Русские всё ещё продолжали стрелять. ЗСБрава 4, РЛС, РЛС. Поздно. С треском ототели в сторону маскировочные щиты, и скрывавшаяся под ними тунгуска хищно повела стволами пушек. Позиция у установки была почти идеальной. На нас стояла на небольшом пригорке, и идущие широким фронтом боевые машины вытянулись перед ней, как на параде. Шух! Сорвалась направляющая ракета. Шух! Вторая. Ракета в воздухе. Взвыли сирены предупреждения об атаке. Шух! Расходимся. Манёвр уклонения. Поздно. Огненный шар, возникший в воздухе, казалось, всё время увеличивался в диаметре. Это издетонировало боезапасы топливные баки. Второй вертолёт, потеряв в результате воздушного подрыва какую-либо ориентацию в пространстве, боком врезался в берёзовую рощу. Ухнул взрыв. Шух. Взвыла с последним усилием Барахонная стальными стержнями турбина. Отчаянные усилия пилота удержать вертолёт в воздухе успеха не имели, и ещё один огненный шар вспыхнул уже на земле. Шух! Шух! Паникили в креслах оба члены экипажа, и неуправляемая винтокрылая машина вихляя, как пьяная, начала снижаться. Зашлись кашлящим лаем пушки, и вертолёт ещё в воздухе стал рассыпаться на куски. Выжимая из турбин максимум оборотов, последний уцелевший вертолёт уходил назад. На связи Dwight. Добрый день, Цар. Здравствуйте, Мюррей. Не скажу, чтобы этот день был особенно добрым. Утро точно не задалось. Если ха- существует это вечное утро. Типично русское высказывание, сер. Помните мне, было у них один писатель, Гордон, кажется. Вот он так и говорил. Да и чёрт бы с ним. Мы потеряли почти все бензолозы, муррей. Топлива нет, только то, что в бензобаках. Нам срочно требуется помощь в этом плане. Ну, вы, сер, ничем вас порадовать не могу. У вас было плохое утро, а у нас такой же рассвет. Господи, а у вас-то что стреслось? Я уже около 3 часов пытаюсь к вам пробиться, бесполезно. Русские голушат нашей радиопередачей. Нас атаковали их боевые плавцы. Подорваны и затонули 2 боевых корабля: корвет и катер. Взорвался и загорелся один танкер, второй получил пробоину и сел на грунт. Хода не имеет. Прочие корабли на плаву, хотя самые крупные транспортные судна прочно сидят на грунте. Здесь не слишком глубоко. Только мы что, остались без топлива? Выда, сер. Сейчас мы откачиваем мазут из повреждённого танкера, заправляем все суда, заливаем даже кастрюли на камбузах, иначе назад не дойдём. Подняли из воды русскую мину, творение пьяного дизайнера, но в ней почти центнер тротила, а это уже серьёзно. Нет никаких гарантий, что русские не попробуют повторить свою атаку. Мы ожгу сюда на внешний рейд. Будем в постоянном движении. Это спасает нас от их плавцов, но приводит к перерасходу топлива. Не делай себе мюрей. Вы затягиваете у меня на горле петлю. Кстати, о чём русское вас глушат? Не знаю. Могу я обрадоваться? Их большая РЛС работает как ни в чём не бывало. Ваша агентура села в лужу, полковник. Мюрей, найдите нам хоть какие-то запасы солярки, хоть с котяров сливаете. Они на мне особенно и нужи сейчас. Танки вот что решит. Ш -ш -ш -ш. Капитан первого ранга Мюррей. Опустил на стол гарнитуру радиостанции и посмотрел на старшего связиста. Всё, лейтенант. Связи более не будет. Он встал из-за стола и повернулся к командиру корабля. "Воргрэйв, командуйте всем судам выход на внешний рейд. Около пирса оставить только посыльные катера". Пусть подберут тех, кто выйдет к берегу. Но у нас не так много таких козяров и техника. Как будем её грузить? Не думаю, командуор, что этот вопрос станет настолько животрепещущим. Сомневаюсь, что к берегу выйдет настолько много людей. А техника? Он подошёл к элеминатору и, открыв задрейки, выглянул наружу. Эфтакнул запах дыма, поморщился и закрыл его обратно. Полковник говорил, что у русских мало современного вооружения. Ну так они могут сказать ему спасибо. Он привёз его сюда в полне достаточно, чтобы удовлетворить их насущные потребности, даже устаревшим оружием. они ухитрились намять нам бока и весьма основательно